По деревам по-прежнему сидел лис Смире и ехидно улыбался. «Эй, приятель! Что-то твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся, а? Хе-хе-хе-хе-хе! Зря ты для них старался! Ух, зря!» «Слушай, лиса!» Нильс готов был заплакать. «Может, и вправду дикие гуси не захотели спасать его!» Нил спонил головой. Сил больше не было. Но ну, что это? Совсем близко послышался знакомый шум. Нил насторожился. Но, ну, конечно, это же умели крылья. Ближе, ближе. И вот из-за деревьев вылетела большая белая птица.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 Идти к Гливенгенскому замку. Идти к Гливенгенскому замку. Гливенгенскому замку. Со всех сторон Гливенгенский замок окружён горами. В толстых каменных стенах проделаны узкие, как щеля, окошки, а внутри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 Нилс был очень польщён, но аист, увидев крошечного человечка, от изумления широко раскрыл клюв. Да! Хорош богатырь. Ну что ж, прощайте.